Существует сегодня вокруг нас своего рода фантастическая очевидность потребления и изобилия, основанная на умножении богатств, услуг, материальных благ и составляющая род глубокой мутации в экологии человеческого рода. Собственно говоря, люди в обществе изобилия окружены не столько, как это было во все времена другими людьми, сколько объектами потребления. Их повседневное общение состоит не в общении с себе подобными, а в получении в соответствии с растущей статистической кривой благ и посланий и в манипуляции с ними, начиная с очень сложного домашнего хозяйства и десятков его технических рабов вплоть до городского оборудования и всей материальной машинерии, коммуникации и профессиональных служб, вплоть до постоянного зрелища прославления объекта в рекламе и в сотнях повседневных посланий, исходящих от СМИ, заполненных бессмысленным кишением неопределенно навязчивых гаджетов и символическими психодрамами, которые предлагают ночные темы, преследующие нас даже в наших мечтаниях. Понятия окружения, среды имеют, вероятно, такую популярность только с тех пор, как мы живем по существу не столько в близости к другим людям, не в присутствии их самих и их размышлений, сколько поднимым взглядом послушных и заставляющих галлюцинировать предметов, которые повторяют нам все время одну и ту же речь о нашем ошеломляющем могуществе, потенциальном изобилии, о нашем отсутствии друг для друга. Как ребенок становится волком в результате жизни вместе с хищниками, так и мы сами постепенно становимся функциональными. Мы переживаем время вещей. Я хочу сказать, что мы живем в их ритме и в соответствии с их непрерывной последовательностью. Сегодня мы видим, как они рождаются, совершенствуются и умирают, тогда как во всех предшествующих цивилизациях именно вещи — Инструменты или долговечные монументы жили дольше, чем поколения людей. Вещи не составляют ни флоры, ни фауны. Однако они создают явное впечатление размножающейся растительности или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает вновь проявление цивилизации. Эти фауны и флора созданы человеком. и появляются, чтобы окружить его и проникнуть в него, как в дурных научно-фантастических романах. Нужно попытаться скорее описать, какими мы их видим и переживаем, никогда не забывая, что при всей их пышности и изобилии они являются продуктом человеческой деятельности, и что они подчинены не естественным экологическим законам, а закону миновой стоимости. На самых оживленных улицах Лондона теснятся магазины, в витринах которых сверкают все богатства мира: индийский шали, американские револьверы, китайский фарфор, парижские корсеты, русские меха и тропические пряности. Но все эти вещи мирского наслаждения носят на лбу роковые беловатые бумажные знаки с арабскими цифрами и лаконичными надписями: фунт стерлингов, шиллинг, пенс. Таков вид товаров, вступающих в обращение. Карл Маркс. Критики политической экономики. Маркс. Энгельс. Сочинение том 13, страница 71. Изобилие. Изобилие и коллекция. Самой поражающей характерной чертой современного города является, конечно, нагромождение, изобилия предметов. Большие магазины с их богатством одежды и продовольственных товаров составляют как бы первичный пейзаж и геометрическое место изобилия. Но сами улицы с их переполненными, сверкающими витринами — наименее редким благом является свет, без которого товар не был бы самим собой — с их выставками колбас, весь праздник продовольствия и одежды, который они выводят на сцену, — все вызывает феерическое слюноотделение. Существует нечто большее в этом нагромождении, нежели просто совокупность продуктов. Очевидность излишка, магическое окончательное уничтожение нужды, пышное и ласковое предзнаменование земли обетованной. Наши рынки, наши коммерческие артерии, наши супердешевые универсальные магазины подражают таким образом вновь обретенной необычно плодовитой природе. Это наши ханаанские долины, где текут не молоко и мед, а волны неона на кетчуп и пластик. Но что за важность? Возникает сильное впечатление, что этого не просто достаточно, но слишком много и много для всего мира. Покупая частицу, вы уносите с собой в коробке обваливающуюся пирамиду устриц, мяса, груш или спаржи. Вы покупаете часть от целого. И это повторяющееся действие в отношении потребляемой материи, товара, весь этот избыток принимает, если употребить большую собирательную метафору, образ дара, неисчерпаемого и красочного изобилия праздника. Вопреки видимости нагромождения, которое является самой рудиментарной, но и самой впечатляющей формой изобилия, предметы организуются в наборы или в коллекции. Почти все магазины одежды, электробытовые и так далее предлагают серии различных предметов, которые отсылают один к другому, соответствуют друг другу и отличаются друг от друга. Витрина антиквара. Это роскошная аристократическая модель тех ансамблей, которые напоминают не столько о субстанциональном сверхизобилии материи, сколько о гамме избранных и взаимодополняющих предметов, предоставленных не только для выбора, но также и для цепной психологической реакции потребителя, который их рассматривает, инвентаризирует, схватывает их как целостную категорию. Сегодня мало предметов предлагаются в одиночку, без контекста говорящих о них других предметов. И отношение потребителя к предмету вследствие этого изменилось. Он не относится больше к предмету, ориентируясь только на его специфическую пользу, а рассматривает ансамбль предметов в их целостном значении. Стиральная машина, холодильник, посудомоечная машина и так далее имеют в совокупности иной смысл по сравнению со смыслом каждого из них, если его взять как отдельную вещь. Витрина, рекламное объявление, фирма-производитель, фирменный знак, который здесь играет существенную роль, навязывают тем самым связанное групповое видение предметов как почти неразделимого целого, как цепи, Которая в таком случае не является больше рядом простых предметов, но сцеплением значущих предметов в той мере, в какой они обозначают один другого в качестве суперпредмета, комплексного и вовлекающего потребителя в серию усложненных мотиваций. Видно, что предметы никогда не предлагаются потребителю в абсолютном беспорядке. В некоторых случаях они могут подражать беспорядку, чтобы лучше соблазнить, но всегда они располагаются в определенном порядке, чтобы проложить главные пути, чтобы ориентировать покупательский импульс в сети предметов, чтобы соблазнить покупателя и вести согласно своей собственной логике вплоть до максимального вложения и до границ его экономического потенциала. Одежда, приборы, предметы туалета составляют таким образом последовательность предметов, которые вызывают у потребителя инерционное принуждение. Он пойдет последовательно от предмета к предмету. Он будет вовлечен в подсчет предметов, что отлично от опьянения покупкой и присвоением, которое возникает от самого изобилия товаров. Дрогстор Дрогстор торговый центр, включающий кроме магазинов, бар, кафе, книжный киоск, бассейн и тому подобное. Синтез изобилия и подсчета это Дрокстор. Дрогстор или новый коммерческий центр создает возможность связи различных форм потребительской деятельности. Немаловажными из них являются шопинг, флирт с предметами, игровое блуждание и комбинирование возможностей. В этом качестве дрогстор является более характерным для современного потребления, чем большие магазины, где количественное скопление продуктов оставляет меньше места для игрового исследования, где освещение, расположение предметов навязывают более утилитарное продвижение и где сохраняется кое-что от той эпохи, когда они были рождены и когда происходило приобщение многочисленных классов к обычным предметам потребления. Дрогстор имеет совсем другой смысл. Он представляет не различные категории товаров, а сочетание знаков всех категорий благ, рассматриваемых в качестве частичных представителей знаковой целостности. Культурный центр там становится составной частью коммерческого центра. Не следует понимать это так, что культура там проституирована, это было бы слишком просто. Она там культурализована. Одновременно товар, одежда, бакалеи, ресторан и так далее там тоже культурализован, трансформирован в игровую отличительную субстанцию, в аксессуар роскоши, в один из элементов общей коллекции потребляемых благ. Новое искусство жить, новый способ жить, современная повседневность, говорит реклама, заключается в умении сделать из шопинга приятное. В одном и том же месте с кондиционированным воздухом покупать за один раз провизию, предметы для квартиры и для деревенского дома, одежду, цветы, последний роман и последнюю техническую новинку, между тем, как муж и дети смотрят фильм, пообедать всем на месте и так далее. В коммерческих центрах есть кафе, кино, книжный магазин, аудитории, безделушки, одежда и еще много других вещей. Дрогстор, наподобие калейдоскопа, может все представить. Если большой магазин дает ярмарочное зрелище товаров, дрогстор предлагает утонченный концерт потребления, все искусство которого состоит как раз в том, чтобы играть, на двусмысленности знаков в предметах и превращать их статус полезного товара в игру окружения, распространенную на всех неокультуру, где нет больше различий между высшим сортом бакалеи и галереей живописи, между плейбоем и трактатом о палеонтологии. Дрогстор стремится модернизировать вплоть до предложения серого вещества. Продажа, продуктов сама по себе нас не интересует. Мы хотим внести туда частицу серого вещества, три этажа, бар, танцевальная площадка и места продажи, безделушки, диски, карманные книги, интеллектуальные книги, всего понемногу. Но здесь не стремятся льстить клиентуре. Здесь предлагают поистине кое-что. Языковая лаборатория функционирует на втором этаже. Среди дисков и книжек находят место великие произведения, которые волнуют наше общество. Поисковая музыка, тома, объясняющие эпоху. Именно серое вещество сопровождает продукты. Значит, драгстор — это и новый стиль, отличающийся чем-то большим, может быть некоторым количеством разума и человеческой теплоты. Драгстор может стать целым городом. Это Парли-2 с его гигантским шопинг центром где искусство и развлечение смешиваются с повседневной жизнью, где каждая группа резиденций сияет вокруг своего плавательного бассейна, который становится полюсом притяжения. В кружок собраны церковь, теннисные корты, стоит ли об этом говорить, элегантные магазинчики, библиотека. Самая маленькая станция зимнего спорта воспроизводит эту универсалистскую модель дрогстора. Там представлены все виды деятельности, систематически собранные и объединенные в соответствии с главным понятием среды. Таким образом, Флен Ля Продиш предлагает вам в одно и то же время целостное, многообразное, комбинированное существование. Наш Монблан, наши еловые леса, наши олимпийские дорожки, наша детская площадка, наша архитектура, чеканная, отшлифованная, отполированная как произведение искусства, чистота воздуха составляют утонченное окружение нашего форума по образцу средиземноморских городов. Именно здесь расцветает жизнь на обратном пути с лыжных дорожек. Кафе, рестораны, магазинчики, катки, ночной клуб, кино... Центр культуры и развлечений объединены в форуме, чтобы предложить вам, помимо лыжных прогулок, богатую и разнообразную жизнь. Вот наша внутренняя линия телевидения. Наше будущее на мировом уровне. Скоро нас будут классифицировать как монумент искусства в Министерстве культуры. Мы находимся на той стадии, когда потребление охватывает всю жизнь. Когда все роды деятельности комбинируются одним и тем же способом. когда русло удовольствия прочерчено заранее, час за часом, когда среда целостна, имеет свой микроклимат, устроена, культурализована. Феноменология потребления общий микроклимат жизни, благ, предметов, услуг, поведения и социальных отношений представляет собой законченную стадию в эволюции, которая начинается с простого изобилия товаров, И через образование цепи объектов потребления доходят до всеобщего координирования действий и времени, до системы окружающей среды, вписанной в будущие города, каковыми являются дрогсторы Парли 2 или современные аэропорты. Парли 2 самый большой коммерческий центр Европы. В одном месте Сгруппированы «Весна», «Базар де отель де Виль», «Диор», «Прессуник», «Ленвен», «Франк и сыновья», «Идиар», «Два кино», «Дрокстор», «Суперрынок», «Сума» и сотня других магазинчиков. Существуют на выбор два императива для магазинов от бакалеи до дома моделей — коммерческий динамизм и эстетическая сущность. Знаменитый лозунг «Безобразное плохо продается» здесь преодолен. Он мог бы быть заменен другим. Красота обрамления является первым условием счастливой жизни. Структура в два этажа организована вокруг центральной аллеи, главной артерии и триумфального пути в два уровня. Примирение малой и большой торговли, примирение современного ритма и античной праздности. Испытываешь никогда ранее неведомый комфорт, когда медленно прогуливаешься между магазинами, предлагающими их соблазны запросто, даже без экрана витрины. Идешь по аллее, являющейся одновременно как бы улицей мира и Елисейскими полями, оживленной игрой фонтанов, деревьями из минералов, киосками и скамьями. Аллеи, совершенно свободные от сезонов и ненасти. Исключительная система микроклимата, обеспеченная 13 километрами труб кондиционированного воздуха, создает там царство вечной весны. Там не только можно все купить, от пары шнурков до авиационного билета, найти страховые компании и кинематографы, банки или медицинские службы, клуб игры в бридж и выставку искусства. Но кроме того, люди там не являются рабами времени. Аллея, как всякая улица, Доступно 7 дней из семи, как днем, так и ночью. Естественно, центр устроен для тех, кто хочет самого современного способа оплаты с помощью кредитной карточки. Она освобождает от чеков, от наличных денег и даже от трудных дней в конце месяца. Теперь, чтобы заплатить, вы показываете вашу карту и подписываете счет. Это все. Каждый месяц вы получаете выписку из счета, которую вы можете оплатить за один раз или в рассрочку. В этом союзе комфорта, красоты и пользы посетители Парли обнаруживают материальные условия счастья, в котором им отказывают наши анархические города. Мы находимся здесь в очаге потребления, который представляет собой тотальную организацию повседневности, тотальную гомогенизацию, где все схвачено и преодолено в удобстве, в полупрозрачности абстрактного счастья, определяемого единственно как расслабление напряженности. Дрогстор Расширенный до размеров коммерческого центра и будущего города — это сублимация всей реальной жизни, всей объективной общественной жизни, где ликвидируются не только труд и деньги, но и времена года. Этот издалека идущий цикл природы включен также, наконец, в общую гомогенность». Труд, досуг, природа, культура — все это некогда разбросанное и порождавшее тоску и сложность в реальной жизни в наших анархических и архаических городах, все эти разорванные, более или менее несводимые друг к другу виды деятельности, все это смешано, размешано, наделено особым климатом, гомогенизировано в одном и том же движении вечного шопинга. Все это в конечном счете лишено пола в одном и том же гермофорте. родитном окружении моды. Все это, наконец, переварено и превращено в одну и ту же гомогенную фекальную материю, наверное, именно в результате исчезновения наличных денег, еще слишком зримого символа реальной фекальности реальной жизни экономических и социальных противоречий, которые ее некогда неотступно преследовали. Всему этому конец. Контролируемая, смазанная, потребленная фекальность — перешла теперь в вещи, повсюду рассеяна в неразличимости вещей и социальных отношений. Как в римском пантеоне синкретично сосуществовали в огромном дайджесте боги всех стран, так в нашем супершоппинг-центре, который для нас является нашим пантеоном, нашим пандемониумом, Объединились все боги или демоны потребления, то есть все виды деятельности, все работы, все конфликты и все времена года, уничтоженные в одной и той же абстракции. В субстанции, объединенной таким образом жизни, в этом универсальном дайджесте не может больше быть смысла. Невозможны больше мечта, Поэзия, работа рассудка, то есть великие схемы перемещения, сгущения, великие метафоры и противоречия, которые покоятся на живом соединении различных элементов. Единственное, что здесь царит, — это вечная замена гомогенных элементов. Нет большей символической функции. Есть вечная комбинаторика среды в условиях вечной весны. Чудотворный статус потребления. Меланезийские туземцы были очарованы пролетающими в небе самолетами. Но никогда эти предметы к ним не спускались. Белые сумели их заполучить, потому что они располагали в некоторых местах на Земле сходными предметами, которые привлекали летающие самолеты. Поэтому туземцы стали делать подобие самолета из ветви илианы. выделили участки земли, которые они тщательно освещали ночью и стали терпеливо ждать, когда настоящие самолеты там приземлятся. Не обвиняя в примитивизме, а почему нет, антропоидных охотников-сборщиков, блуждающих в наши дни в джунглях городов, можно, тем не менее, извлечь из действий туземцев притчу об обществе потребления. Ожидая чуда от потребления, такой охотник тоже приводит в действие предметы-симулянты, характерные знаки счастья, и затем ждет, безнадежно, сказал бы моралист, что счастье придет само. Вопрос не в том, чтобы видеть в этом аналитический прием. Речь идет просто о частной и коллективной потребительской ментальности. Но на этом, довольно поверхностном уровне, можно рискнуть сделать сравнение. Именно магическая мысль управляет потреблением. Именно ментальность чуда управляет повседневной жизнью. Это ментальность примитивных народов в том смысле, что ее основой является вера во всемогущество мыслей. Здесь это вера во всемогущество знаков. Богатство... Изобилие является в действительности только накоплением знаков счастья. Удовольствие, которое даруют сами предметы, является эквивалентом подобия самолетов, уменьшенными моделями меланезийцев, то есть предвосхищенным отблеском виртуального великого удовольствия, тотального изобилия, последнего ликования окончательно спавшихся чудом безумные надежды которых питает повседневную банальность. Эти мельчайшие удовольствия являются еще только практикой заклинания духов, средствами заполучить, заклясть тотальное благосостояние, блаженство. Благодеяния потребления не переживаются в повседневной практике как результат труда или процесс производства. Они переживаются как чудо. Существует, разумеется, различие между малонезийским туземцем и телезрителем, который садится перед своим телевизором, нажимает кнопку и ждет, что образы всего мира слетятся к нему. Образы обычно подчиняются, между тем, как самолеты никогда не снисходят, чтобы приземлиться по магическому приказанию. Но этот технический успех недостаточен, чтобы показать, что наше поведение реалистично, а поведение туземцев связано с чем-то воображаемым. Одна и та же психика сказывается в том, что, с одной стороны, магическая вера индейцев никогда не разрушается, если здесь не получается, то именно потому, что не сделано все надлежащее, и что, с другой стороны, чудо телевидения постоянно реализуется. не переставая быть чудом. Это происходит благодаря технике, которая стирает в сознании потребителя сам принцип социальной действительности, долгий процесс общественного производства, ведущий к потреблению образов. Таким образом, телезритель, как туземец, переживает присвоение образа как захват, осуществившийся в результате действенного чуда. Миф о карго. Потребительские блага кажутся таким образом захваченными силой. Они не считаются результатами тщательной обработки исходного материала. И в более общем смысле изобилие благ, будучи отрезано от своих объективных причин, воспринимается как милость природы, как манна и благодеяние небес. Меланезийцы, опять они... Развивали похожим образом в контакте с белыми мессианский культ, культ карга. Белые живут в изобилии, меланезийцы не имеют ничего именно потому, что белые сумели захватить или незаконно присвоить товары, которые предназначены им, черным, их предкам, ушедшими за край света. Однажды, когда будет разрушена магия белых, предки черных вернутся с чудесным грузом, и они больше никогда не будут знать нужды. Поэтому слабо развитые народы воспринимают западную помощь как нечто ожидавшееся, естественное и то, что им было давно положено. Так действует магическая медицина, без связи с историей, техникой, непрерывным прогрессом и мировым рынком. Но если на это посмотреть пристальные, то не окажется ли, что спасшиеся благодаря росту производства западные люди коллективно ведут себя таким же образом? Не переживает ли масса потребителей изобилия как результат природы, будучи окружена фантазмами страны обетованной и убежденная вследствие рекламного перечня, что все ей будет дано заранее, что она имеет законное и неотчуждаемое право на изобилие? Искренняя вера в потребление составляет новый элемент. Новые поколения являются отныне наследниками. Они наследуют не только благо, но и естественное право на изобилие. Так переживает на Западе миф о Карго, между тем, как он идет к закату в Меланезии. Ведь даже если изобилие делается повседневным и банальным, оно переживается как повседневное чудо в той мере, в какой оно проявляется не как, произведенное, вырванное, завоеванное в результате исторического и общественного усилия, а как розданное благодетельной мифологической инстанции с законными наследниками которой мы являемся, техникой, прогрессом, ростом и так далее. Это не означает, что наше общество не было когда-то, говоря объективно и с полной определенностью, «обществом производства». системой производства и в результате сферы экономической и политической стратегии. Но теперь в него включается система потребления, какова и является системой манипуляции знаками. В этой мере, может быть, проведена параллель, вероятно, рискованная, с магической мыслью, ибо и та, и другая живут знаками и под защитой знаков. Все больше и больше фундаментальных форм деятельности наших современных обществ дает место логике знаков, предстает в рамках анализа кодов и символических систем. Они от этого не становятся примитивными обществами, и проблема исторического производства этих знаков и кодов сохраняется целиком, но подобный анализ должен соединиться с анализом процесса материального и технического производства, как его теоретическое продолжение. Головокружительное потребление катастрофы. Практика знаков всегда амбивалентна. Ей всегда принадлежит функция заклятия в двойном смысле слова, в смысле производства, овладения посредством знаков, силами, реальностью, счастьем и т.д., и в смысле воспроизведения чего-то в памяти с целью отрицания его и устранения. Известно, что магическая мысль в ее мифах направлена на заклятие перемен и истории. В определенной мере распространенное потребление образов, фактов, информации также имеет в виду заклясть реальное в знаках реального, заклясть историю в знаках изменения и так далее. Мы потребляем реальное либо путем предвосхищения, либо ретроспективно, во всяком случае, на дистанции, какова является дистанцией знака. Например, когда матч описывал нам тайных агентов, которые... пользуется протекцией генерала и тренируется с автоматами в подвалах префектуры, то этот образ не воспринимался как информация, отсылающая к политическому контексту и к его истолкованию. Для каждого из нас он значил соблазн великолепного покушения, чудесного события насилия. Покушение сбудется, оно движется к этому. Его образ является предвестием и предвосхищенным наслаждением. Все порочное совершается Здесь можно видеть такое же смещение, которое характерно для ожидания чудесного изобилия в карго. Карго или катастрофа. Таков всегдашний итог головокружительного потребления. Можно с полным основанием сказать, что в образе проявляются и потребляются наши фантазии. Но этот психологический аспект интересует нас меньше, чем то, что приходит в образ, чтобы быть в нем одновременно потребленным и отвергнутым. Реальный мир, события, история. Для средств массовой коммуникации в обществе потребления характерна подача разных фактов в форме универсального происшествия. Всякая политическая, историческая, культурная информация получается нами в одной и той же одновременно безобидной и чудотворной форме происшествия. Она вся целиком актуализована, то есть драматизирована в форме зрелища, и вся целиком деактуализована, то есть взята на дистанции в виду посредничества коммуникации и сведена к знакам. Происшествие не является поэтому одной из многих категорий. Это кардинальная категория нашей магической мысли, нашей мифологии. Подобная мифология опирается, тем не менее, на ненасытные требования реальности, истины, объективности. Повсюду документальное кино, прямой репортаж, экстренное сообщение, фотошок, документальные свидетельства и так далее. Повсюду ищут сердце события, сердце столкновения, лицом к лицу, стремятся испытать головокружение целостного присутствия в событии, почувствовать великое содрогание живого, то есть еще раз увидеть чудо, потому что истина события видимого, переданного по телевизору, записанного на киноленту, именно означает в точности, что я... там не был. Но это и есть самая большая заранее предусмотренная истина, иначе говоря, факт быть там, не будучи там, или еще раз иначе, фантазм. Массовые коммуникации дают нам не действительность, а головокружение от действительности. Или, если не играть словами, действительность без головокружения. Вы сердце Амазонии, сердце реального, сердце страсти и войны, сердце находится в геометрически очерченном месте массовых коммуникаций и придает им головокружительную убедительность. Это поистине то место, где ничего не происходит. Это аллегорически. знак страсти и событий, и знаки являются успокоительными. Мы живем таким образом под покровом знаков и в отказе от действительности. Чудесная безопасность. Когда мы смотрим на образы мира, кто отличит это краткое вторжение действительности от глубокого удовольствия не быть в ней, Образ, знак, послание, все то, что мы потребляем, — это наше душевное спокойствие, подкрепленное дистанцией от мира, которое даже сильный намек на действительность скорее убаюкивает, чем нарушает. Содержание посланий, смыслы знаков глубоко индифферентны. Мы не включены туда, и средства информации не направляют нас к миру. Они дают нам потреблять знаки в качестве знаков, удостоверенных между тем образом действительности. Именно здесь можно определить праксис потребления. Отношение потребителя к действительному миру, к политике, истории, культуре не является отношением интереса, участия, принятой ответственности, но оно не является и тотальным безразличием. Это отношение любопытства. Можно сказать, в соответствии с той же самой схемой, что характеристикой потребления, как мы его здесь определили, не является познание мира, но ею не является и тотальное невежество. Оно определяется как незнание. Любопытство и незнание обозначают одно и то же совокупное поведение перед лицом действительности, поведение, распространённое и систематизированной практикой массовых коммуникаций и характеризующей таким образом наше общество потребления. Это отказ от действительности на основе жадного и умножающегося изучения ее знаков. В связи со сказанным мы можем определить и место потребления. Это повседневная жизнь. Последнее не является просто суммой повседневных фактов и действий. проявлением банальности и повторения. Она есть система интерпретации. Повседневность разлагает тотальный праксис на сферу трансцендентную, автономную и абстрактную политика, социум социо культуры и на сферу имманентную, замкнутую и абстрактную область частной жизни. Труд, досуг, семья, отношения, индивид пользуясь инвалютным методом, реорганизует все это по ту сторону мира и истории в связанную систему, основанную на замкнутости частного, на формальной свободе индивида, на успокоительном присвоении среды и на незнании. Повседневность является с объективной точки зрения тотальности бедной и остаточной. Но в другом смысле она является торжествующей эйфорической в ее стремлении к тотальной автономизации и переинтерпретации мира для внутреннего потребления. Именно здесь находится внутренняя органическая связь между частной сферой повседневности и массовыми коммуникациями. Повседневность, как Верборгенхайт, закрытость, была бы невыносима без подобного мира, без видимости участия в мире. Ей нужно питаться образами и умноженными знаками этого трансцендентного мира. Душевный покой в сфере повседневности имеет, как мы видели, потребность головокружения от действительности и истории. Он сохраняется при постоянном потреблении насилия. Это навязчивость повседневности. Она любит лакомиться событиями и силой, лишь бы эта сила служила ей, находясь в заперти. Карикатурно, что телезритель расслабляется перед картинами войны во Вьетнаме. Телевизионный образ, как перевернутое окно, выходит сначала на комнату, и в этой комнате жестокая внешность мира становится интимной и порочной теплотой. На этом живом уровне потребление превращает максимальное исключение из мира, реального, социального, исторического, в максимальный знак безопасности. Оно достигает при этом счастья через недостаток, счастье, состоящего в рассасывании напряжения. Но оно сталкивается с противоречием между пассивностью, которая отличает эту новую систему ценностей, и нормами общественной морали, которая в существенной мере остается моралью волюнтаризма, действия, эффективности и жертвы. Отсюда усиленное чувство виновности, связанное с новым стилем генонистического поведения. Отсюда выражено ясно стратегами желания, потребности освободить пассивность от виновности. Ради миллионов людей, лишенных истории и счастливых этим, нужно лишить пассивность виновности. Именно здесь вмешивается зрелищная драматизация, осуществляемая средствами массовой информации, происшествие или катастрофа, распространенная тема всех посланий. Для того, чтобы было разрешено противоречие между пуританской моралью и моралью гедонистической, нужно, чтобы душевный покой частной сферы проявлялся как ценность вырванная, постоянно находящаяся под угрозой, всегда рядом с катастрофической судьбой. Насилие и бездушие внешнего мира нужны не только для того, чтобы безопасность ощущалась более глубоко как таковая, это присуще экономии наслаждения, но также и для того, чтобы каждый был вправе выбирать безопасность как таковую, это присуще моральной экономии спасения. Нужно, чтобы вокруг охраняемой зоны цвели знаки судьбы, страсти, фатальности, чтобы повседневность записала в свой актив великое, возвышенное, обратной стороной которых она поистине является. Фатальность должна быть повсюду предложена, обозначена, чтобы банальность этим насытилась и получила оправдание. Чрезвычайная рентабельность сообщений об автомобильных происшествиях на радио, в прессе, в индивидуальном и национальном мышлении доказывает сказанное. Это самое наглядное проявление повседневной фатальности, и если оно эксплуатируется с такой страстью, то именно потому, что выполняет важную коллективную функцию. Рассказы об автомобильной смерти испытывают, впрочем, конкуренцию со стороны метеорологических прогнозов. В обоих случаях мы имеем дело именно с мифической парой, одержимость Солнцем и сожаление в связи со смертью неразделимы. Повседневность представляет таким образом любопытную смесь эйфории от комфорта и пассивности и мрачного наслаждения от сознания возможностей жертв, приносимых судьбе. Все это составляет специфическую ментальность или скорее сентиментальность. Общество потребления хочет быть. как Иерусалим, охваченным в кольцо, богатым и находящимся под угрозой. В этом его идеология. Эта ситуация почти идеально реализуется в таком городе, как Берлин. С другой стороны, почти все научно-фантастические романы развивают тему большого города, рационального и изобильного, которому угрожает разрушение со стороны некой большой чуждой силы, внешней или внутренней.